«Сколько бы я ни говорил и не повторял себе, какой Альберт честный и добрый, ничего не могу с собой поделать. Менять от него с души воротит, я не в силах быть справедливым». Тем временем вечер был теплый, начал таять, и потому Лотта с Альбертом отправились домой пешком. Дорогой она то и дело оглядывалась, как будто искала Вертера. «Вертер с его несчастной страстью, он... Я подумал, что хорошо было бы удалить его». «Я желаю этого также ради нас с тобой, и прошу тебя, постарайся изменить характер его отношения к тебе. Не поощряй его частых визитов. Это всем бросается в глаза. Я знаю, что уже пошли пересуды». Лота промолчала. Альберта, по-видимому, задела ее молчание. Во всяком случае, он с тех пор не упоминал при ней Когда же упоминала она сама, он либо обрывал разговор, либо переводил его на другую тему».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 Господи, неужто я преступен от того, что для меня блаженство со всей полнотой вновь переживать тяжкуючи радости? Вот-то. Вот-то. Я погибший человек. Мне повсюду одинаково плохо и одинаково хорошо. Я ничего не хочу, ничего не прошу, мне лучше уйти совсем. Решение покинуть мир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 Он вечером пошел к Лотте и застал ее одну. Она приводила в порядок игрушки, которые приготовила к празднику своим младшим братьям и сестрам. «Вы тоже получите подарочек, если будете умницей. Вам достанется витая свечка и еще кое-что». «А что, по-вашему, значит быть умницей?» «Лотта, дорогая, каким мне быть? Как себя вести?» «В четверг вечером сочельник. Придут дети и отец тоже». И каждый получит свое. Приходите и вы тогда. Не раньше. Не раньше сочельника? Прошу вас, послушайтесь меня. Иначе нельзя. Пощадите мой покой. Так не может, не может продолжаться. Так не может продолжаться. Так не может продолжаться. Вертер. Нет, Лота. Больше я вас не увижу. Да почему же? Вы можете и должны видеться с нами, Вертер. Только... Будьте благоразумны. О, зачем вы родились таким порывистым? Зачем так страстно и упорно увлекаетесь всем, за что бы ни брались? Будьте же мужчиной. Отрешитесь от своей несчастной привязанности к той, кто может лишь жалеть вас. На что вам я? Вертер, именно я, собственность другого. «Ох, боюсь я, боюсь, не потому ли так сильно ваше желание, что я для вас недоступна». «Умно, очень умно. Это должно быть мнение Альберта. Тонко, очень тонко». «Вертер, неужто во всем мире не найдется девушки вам по сердцу? Превозмогите себя, поищите, и клянусь вам, вы ее найдете. Меня уже давно пугает то, что за последнее время вы замкнулись в таком тесном кругу. Это страшно и для вас, и для нас». Превозмогите же себя Это стоило бы напечатать И рекомендовать всем гувернёрам Милая Лотта, потерпите ещё немножко Не трогайте меня, и всё образуется С одним условием, Вертер Вы придёте не раньше Сочельника Утром в понедельник 21 декабря Он написал Лотте письмо Лотта, всё решено Я должен умереть и пишу тебе об этом спокойно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 Теперь все так живо встает передо мной. Я плачу точно дитя. Часов около десяти Вертер кликнул слугу. И пока одевался, сказал ему, что намерен на днях уехать. А потому надо вычистить платье и приготовить все в дорогу. Приказал затребовать отовсюду счета, собрать одолженные им книги, а беднякам, которым он оказывал помощь еженедельно, раздать пособие на два месяца вперед. Он велел принести обед к себе в комнату и прямо из-за стола отправился к нам. Вентер, вы снова здесь? Вы, вы не сдержали слово. Я ничего не обещал. Так могли бы хоть внять моей просьбе. «Ведь я просила ради нас обоих, ради нашего покоя, не приходить прежде сочельника». Лотта плохо понимала, что говорит, и не больше понимала, что делает. Она подошла к фортепиано и начала играть минуэт, но поминутно сбивалась. «В ящике моего стола лежит ваш перевод песен Ассиана. Я его еще не читала, все надеялась услышать в вашем чтении, но это до сих пор почему-то не получалось». «Да, конечно». Он улыбнулся, пошел за тетрадью, но когда взял ее в руки, его охватила дрожь, и на глаза набежали слезы. «Прости, благороднейший смертных, ты не оставил сына, но имя твое сохранится в песне, и грядущие века услышат, услышат о тебе. Зачем же ты будешь меня о веянии весны?» Близок для меня час увиданья А завтра он придет Придет тот странник Который знал меня в моей красе Повсюду будет он искать меня взглядом И не найдет меня Смысл этих слов всей своей силой обрушился на несчастного Вертера. В глубоком отчаянии бросился он к ногам Лоты, схватил ее руки, приложил их к своим глазам, к олбу, и у нее в душе мелькнуло смутное предчувствие его страшного решения. Все вокруг перестало существовать. Он стиснул ее в объятиях и покрыл неистовыми поцелуями ее трепетные лепечущие губы. «Вертер! Вертер!» Он не стал противиться разжал объятия и, не помня себя, упал к ее ногам. Это не повторится. Вы больше не увидите меня, Вертер. Вертер простирал ей вслед руки, но не посмел удержать ее. С полчаса лежал он на полу, склоняясь головой на диван, пока какой-то шорох не привел его в чувство. Лота, Лота, одно словечко на прощание, на прощание. Прощай, Лота. «Прощай навеки!» Он добрел до городских ворот. Сторожа знали его и пропустили без разговоров. Шел мокрый снег. Когда он воротился домой, слуга его заметил, что барин потерял шляпу. Вся одежда промокла насквозь. Впоследствии шляпу нашли на уступе холма, обращенном к долине. Непостижимому, как ухитрился он в темную дождливую ночь Взобраться туда, не сорвавшись И так в последний раз В последний раз раскрываю я глаза Увы, им более не суждено увидеть солнце Тусклый туманный день заслал его Печалься же природа Твой сын, твой друг... Твой возлюбленный кончает свои дни. Вот там. Только со смутным сном можно, пожалуй, сравнить то чувство, когда приходится сказать себе, «Это мое последнее утро». Последнее. Сейчас я полон сил, а завтра буду лежать, простертый и неподвижный на земле, умереть. Что это значит? Сейчас, Сейчас еще свой, свой, твой, свой, твой, да твой, твой любимый, моя, моя, моя. а через Мик. миг оторв, разлучен. Разлучен. разлучен. И что, И что если навеки? навеки? Нет, нет Лонд, нет, нет. Как я могу исчезнуть? Как можешь <связь> ты исчезнуть? Ведь мы же существуем. Исчезнуть? Нет, нет, нет, нет. Что, это, нет, значит? Нет, нет, нет. что нет, это значит? значит? Опять, Опять только слово, только, только, только пустой звук, звук, звук, звук невнятный моей душе. Умер Лотто, зарыт в холодную землю, где так тесно, так темно. Все проходит, но и вечность не охладит тот живительный пламень, который я выпил вчера с твоих губ и неизменно ощущаю в себе. Да, Лотто, ты моя навеки. Пусть Альберт твой муж, что мне в том, он муж лишь в здешнем в мире. В мире, в мире, в мире.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 То, чего она ждала со страхом, разрешилось и разрешилось так, как она не могла ни предвидеть, ни ожидать. «Он просит пистолеты в дорогу. Дай ему, пожалуйста, пистолеты и пожелай счастливого пути». Она поднялась, шатаясь. Голова у нее шла кругом, с трудом добрела она до стены, дрожащими руками сняла пистолеты и смахнула с них пыль, но помедлила отдать их и промежкала бы еще долго. «Ну?» «Что случилось, Лотта?» Не в силах вымолвить ни слова, она протянула слуге роковое оружие. Слуга принес вертеру пистолеты, и тот взял их с восторгом, когда услышал, что их дала сама Лотта.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 И да припудет благодать Господня над тобой. На дальнем краю кладбища в сторону поля растут две липы. Под ними хочу я покоиться. Я не собираюсь навязывать благочестивым христианам посмертное соседство злосчастного страдальца. Я хочу, чтобы меня похоронили в этой одежде. Она освящена твоим прикосновением, Лотта. Моя душа витает над гробом. Не позволяй осматривать мои карманы. Вот этот розовый бант был на твоей груди, когда я впервые увидел тебя среди твоих детей. Расцелуй их за меня и расскажи об участи несчастного их друга. Пусть этот бант положат со мной в могилу. Ты мне подарила его в день рождения. Будь спокойным, Молю тебя. Будь спокойна. Они заряжены. Бьет полночь. Да будет так. Лотта, прощай. Прощай, Лотта. Один из соседей видел вспышку пороха и слышал звук выстрела. Но все стихло, и он успокоился. В шесть часов поутру входит слуга со свечой. Он видит своего барина на полу, видит пистолет и кровь. Силы господни! Он зовет. Молодой господин! Трогает его. Ты что же это? Ответа нет. Раздается только хрипение. Он бежит за лекарем и за Альбертом.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 По распоряжению амтмана Вертера похоронили на том месте, которое он сам для себя выбрал. Старик с сыновьями шли за гробом. Альберт идти не мог. Жизнь Лота была в опасности. Гроб несли мастеровые. Никто из духовенства не сопровождал его. Йоган Вольф Гёте В юности пережил горькие разочарования в любви, которые послужил основанием для написания Страданий юного Вертера. Но, в отличие от своего героя, он выбрал жизнь. Поэт навсегда покинул Ветцлар, где обитала его возлюбленная Шарлотта, и оставил этот мир лишь в возрасте 83 лет, подарив ему несметное количество великих произведений. Yes, yeah, he «Страдания юного Вертера». Радиоспектакль по одноименному роману в письмах Иоганна Вольфганга Гёте. Перевод Натальи Касаткиной. Автор сценария Валентина Дёгтева. Композитор Игорь Кодомцев. Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Действующие лица и исполнители от автора Михаил Янушкевич, Вертер, Николай Кисличенко, Лотта, Екатерина Васильева, Альберт, Алексей Дубровский. В остальных ролях Алина Покровская, Геннадий Фролов, Ольга Голованова, Татьяна Веселкина, Алексей Жиров и Дмитрий Филимонов. В спектакле звучат романсы на стихи Иоганна Вольфганга гёте в переводе Аполлона Григорьева, Иннокентия Анинского, Сергея Соловьева и Афанасия Фетта в исполнении Максима Пастера, тенор, Дмитрия Германа, скрипка, Олега Бугаева «Виолончель» и Сергея Гловацких «Фортепьяно». Романс «Горные вершины» на стихи Гёте в переводе Михаила Лермонтова на музыку Сергея Танеева звучал в исполнении детского хора «Весна». Звукорежиссер спектакля Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».